Глава 55. Я не уйду. Элис. Моя реальность рвалась в клочья. Душа ревела, как и сердце, каждый удар которого сопровождался невыносимой тревогой за любимого. «Я пойду с вами», — вскочив с колен, кинулась за магами, которые не произнесли ни слова, дожидаясь ответа Белобородова. Ни к чему это», — отрицательно качнул он головой. «Тебя все равно не пропустят к нему в палату». «Ну а как же?» – не собиралась так быстро сдаваться, следуя за мужчинами по пятам. Эрика и Отец тоже шли рядом, не сводя взволнованного взгляда. «Ты ему родственница?» – прилетела мне недовольная в ответ. «Нет, я...» «Вот и закончим на этом. Вперед!» – скомандовал он мужчинам. «Скорее!» Остановилась всего на пару секунд, чтобы смахнуть бегущие по щекам слезы, а потом, пусть и сохраняя дистанцию, все же пошла за ними, сопровождаемая молчаливыми Эрикой и Отисом. Никто из нас не произнес ни слова. Они, как и я, не могли понять, как такое случилось. «Что произошло?» — кричала я мысленно. «Не верю, что это чистая случайность». Лиен насторожен и внимателен. Он не мог ошибиться. «Не мог». Неотрывно смотрела на быстро идущих впереди магов, которые направлялись к целительскому крылу Академии. Лицо сына герцога вновь закрыли той белой тряпкой, что мне не давало покоя, ведь так поступали только с покойниками. Нет, мне сказали, что он не умер. Значит, это сделали для того, чтобы никто не глазел на него, ведь так, боги, пусть это будет так». Из моей груди вырвался жалостливый всхлип, и подруга взяла меня за руку, сжимая ее и тем самым оказывая поддержку, в которой я сейчас нуждалась. Вокруг собиралась толпа, все смотрели, перешептывались и такали пальцами, качая головами. Я шла за бессознательным огненным магом, с каждым шагом понимая, не смогу без него жить. Он самое дорогое, что у меня есть в этом мире. Нет. Прочи дурные мысли. Все будет хорошо. Боги не могут быть настолько жестоки. Ленг еще так молод. Ему еще столько всего предстоит. Нам еще столько всего предстоит. Маги с белобородом скрылись в дверях целительского крыла. Возле них собралось целое столпотворение из магистров, стражей, в числе которых наблюдались даже королевские. Я поспешила вперед, но Эрика меня придержала. «Давай подождем здесь», — произнесла она. «Не могу», — мотнула головой. «Не могу его бросить! Там одного!» «Он не один», — вздохнул тревожно Отис, вставая по другую от воздушницы сторону и указывая на целый отряд целителей, бегающих по этажу. Их белые одеяния мелькали в окнах. Было видно, как все обеспокоены и сильно взволнованы. «Не понимаю», — Нервно выдохнул маг огня. «Как такое могло случиться? Он не новичок, у него достаточно опыта. Я точно уверен, что Лиен пускал магического разведчика и вычислял все испытания на раз. Время шло. Толпа гудела. К воротам академии подъезжали экипажи, наполненные городскими стражами. Они сновали повсюду, выискивая, что наводило не на самые лучшие мысли. Отец прошептала я, вскидывая взгляд на огненного мага. «Поверь», — качнул головой он, — «я размышляю о том же». «Если бы это было ошибкой Лиена», — тихо произнесла Эрика, «в чем я очень сильно сомневаюсь, то не думаю, что Академия кишела бы стражниками». Королевские тени. Маг огня издал судорожный вздох, неотрывно смотря на пятерых мужчин в черном, взгляды которых были зорки и холодны. «Вон еще!» — склипнула я, теперь уже полностью уверенная в том, что что-то случилось. Кто-то напал на Лиена. «Расходитесь все!» раздался громоподобный голос ректора, появившегося словно из ниоткуда. «Живо! Кому сказал!» Не желая терять времени даром, я рванула прямиком к нему, наплевав на то, что один его вид пугал меня до чертиков. «Господин ректор!» Мои глаза были полны мольбы. Он сместил свое внимание на меня, не произнеся ни слова. «Пожалуйста, скажите, что с Лиеном?» «Здесь запрещено находиться адептом», — произнес он строго, недовольно хмурясь. «Покиньте территорию!» С этими словами некромант развернулся и скрылся в дверях, оставляя меня посреди двора смотреть ему вслед. «Элис!» — за спиной возникла Эрика. «Я не уйду!» — мотнула головой, принимая решение, что не сдвинусь с этого места, пока мне не дадут ответов. Ректор сказал, что «Я не уйду», — закричала в голос, обращая на себя внимание многих. «Не уйду, слышишь?» Подруга вздохнула, понимающе кивая. «Давай тогда под дерево отойдем. Дождь вот-вот начнется». «Нет», — всхлипнула. Тут же, беря себя в руки и не сводя взгляда с окна, в котором больше всего мелькало белых одеяний, я останусь здесь. Спустя несколько минут с неба полил ливень, отражая состояние моей души. Крупные капли падали на лицо, пропитывали одежду и стекали по рукам, которые плетьми висели вдоль тела. Мне было мучительно больно. Я хотела к нему. Хотела увидеть его и хоть как-то помочь. Элис. — раздался голос Эрики. Пойдем под дерево, я прошу тебя, ты вся намокла. — Пожалуйста, — замотала я головой, — не зови меня, я не уйду отсюда. — Я останусь здесь, поближе к нему. — Элис, ты заболеешь, — поддержал воздушницу мака огня. — Идем под дерево. В этот самый момент подъехал экипаж, на дверях которого виднелся герб дома фон Харт. Я дернулась в его сторону, надеясь всем сердцем, что это герцог приехал, но ошиблась. Вместо него вышел другой мужчина, который, наплевав на поток дождя с неба, поспешил в сторону целительского крыла. «Простите», — кинулась я к нему. «Да», — обернулся он, выказывая удивление и толику узнавание. «Его светлость», — мои губы дрожали, — «он приедет». Мужчина смотрел на меня всего секунду, прежде чем спросить. «Ты Элис, да?» «Да!» — яростно закивала я головой. «Прошу вас, позвольте пройти к Лену." «Не думаю, что...» — начал он. «Пожалуйста!» Я, игнорирую все правила приличий, ухватилась за край его камзола. «Я могу исцелять сферой!» «Готова отдать все силы до последней, только бы с ним все было хорошо!» И вновь потянулись мучительные секунды ожидания. И вот Мак неуверенно кивнул, поманив меня за собой. «Мое почтение!» — произнес ректор, склоняя голову при виде мужчины, приехавшего в экипаже с гербом дома Лиена. «А она здесь откуда?» — мгновенно нахмурился он, увидев меня. «Она со мной!» — ответил Мак. Но его светлость... Герцог в курсе, перебил он главу академии. Не стала думать над услышанным. Все мои мысли были заняты состоянием любимого. Хорошо, кивнул ректор, бросая в мою сторону недовольный взгляд. Идемте. Мы двинулись по каменным коридорам, проходя одну палату за другой, пока, наконец, не дошли до нужной. Но в ней не оказалось моего мага. Зато вместо него появился тот самый Белобородый, который управлял магами, несущими Лиена на носилках. Заметив мое присутствие, он недобро прищурился, но не произнес ни слова, теряя всякий интерес и переключая все свое внимание на мужчину, который провел меня сюда. «Как состояние наследника семьи фон Харт?» – задал он вопрос, от которого мое сердце замерло, а потом пустилось в галоп. «Он был сильно ранен», — склонил голову Белоборот. Повисла напряженная тишина. Казалось, старик не хочет говорить правду. Но судя по напряженной позе мага, который, как я смогла понять, имел прямое отношение к отцу Лиена, он нехотяно все же продолжил. «Парень потерял много крови. Его слова причиняли мне боль, расползающуюся по всему телу». У него многочисленные переломы. «Любимый мой!» — рыдала я душой. «Если бы мы не успели вовремя приостановить жизнедеятельность его организма, то парень бы не выжил». Я боялась лишний раз вздохнуть, чтобы не пропустить даже звук, слетевший с губ Белобородова, который пытался подобрать слова для дальнейшего рассказа. Он нервничал. Это было заметно даже мне». «Значит, вы успели вовремя?» — кивнул приближенный семьи фон Харт. «Ну...» — вздохнул тяжко старик. «Как вам сказать? Дело в том, что его позвоночник, как и внутренние органы, от них мало что осталось. От услышанного меня повело в сторону, и я прислонилась к стене. «Немногим ранее прибыл целитель короля», — продолжил белобородый. Всем известно, что сильнее него не найти. В общем, старик за секунду, теряя свою стойкость, устало опустился на стол. Даже он не решился взяться за исцеление сына герцога. «Что?» – ахнула я. Чувствую, как колени подгибаются, и я падаю на пол. «Полученные травмы смертельны, дитя», – печально ответил старик. «Стоит начать вливать в них свои силы, как они высосут все до нитки, лишая жизни. Именно поэтому королевский целитель отказался. В данном случае, чтобы спасти Лиена, ему придется пожертвовать собой.